Глава 17. Куда идём мы с питочком? декларировала я, собирая рюкзак и поглядывая на часы. Олег скоро уже должен приехать, так что не так уж много времени осталось. Я покрутила коробок спичек в руках и бросила внутрь. А вдруг? Я не знаю, как там обстоят сейчас дела. По этой же причине в рюкзак полетела и тушёнка. Там уже была сменная одежда и щётка с пастой. А на мне обычный спортивный костюм и новенькие кроссовки. Я даже не накрасилась. Не думаю, что Олешка настолько разочаруется во мне, что передумает вести на свидание. У меня проскользнула мысль поехать самой, но я не знаю ни точного места, ни даже ориентиров. Мне бы найти ту красивую полянку. Когда зазвонил телефон, я последний раз оглядела квартиру, закинула в рюкзак фоторамку, где я с родителями на море, и поспешила на выход. плотно закрыв дверь, закинула ключ под коврик и бросилась вниз по лестнице, полностью игнорируя лифт. Привет. Тепло поздоровался Олег, потянувшись ко мне, чтобы поцеловать. Я чмокнула парня в щёку и какие-то ливо хихикнула. Олежка усмехнулся и покачал головой, а затем тронулся в путь. Я же достала телефон и рассматривала фотографии, сделанные в последний день пребывания в сказочном мире. Мы с Адрианом дурачились И строили рожицы. Я же всё фотографировала. Ты какая-то странная сегодня, улыбнувшись, тихо произнёс парень. Странная? я приподняла бровь, словно недоумевая. Молчишь, смотришь в телефон и улыбаешься, с кем-то переписываешься. Да подруга фотки прислала. Слушай, а куда мы едем? Я постаралась сменить тему разговора. Это секрет, но уверяю, тебе понравится. Я не сомневалась, вот ни капли, только очень надеялась, что проход в зачарованный лес всё же будет там, а то вдруг ему уже не нужна хозяйка. Это пугало до да дрожи, до да ледяных рук, до да паники окутывающей с головы до ног. Я прокляла такую долгую дорогу. А ведь помимо прочего, мне надо и на ту поляну прийти вовремя. Спустя час мы подъехали к тому самому месту, где в прошлый раз Олег разбивал лагерь. Ни о чём не волнуйся, я сам всё сделаю, заверил меня парень, как только мы вышли из машины. Я лишь молча пожала плечами и взяла протянутый бокал с игристым. Что же, не буду мешать, тем более повода для раздражения не было. Я была буквально залита хорошим репеллентом. Олег, устроив меня на пледе, ушёл за дровами. Я же молчала, мысленно отчитывая время и кушала роллы, заботливо уложенные на тарелку. Как только парень скрылся за деревьями, я схватила рюкзак и кинула его туда, куда мне предстояло идти чуть позже. Олег вернулся с охапкой дров, а я мысленно покачала головой. Хороший ведь парень. И почему я так ругалась в первый раз? Ну подумаешь, не предупредил. Он ведь тоже переживал, оттого и забыл. не учёл, сколько я делала ошибок в жизни. Да несчастье, надо бы пожелать, чтобы он забыл меня и встретил ту, что по достоинству оценит старания. Как только Олежка принялся разжигать мангал, я поднялась, отставила бокал и двинулась в лес. Ты куда? крикнул парень, отрываясь от занятия. В туалет. Не переживай, я недалеко. Я махнула рукой и побрела дальше, подхватив рюкзак, как только Олег отвернулся. Ну что же, главное, чтобы всё сработало, иначе куковать мне здесь долго, потом с собаками искать будут. Я остановилась и огляделась, вроде полянка та, прислушавшись, усмехнулась, музыки, что играла в машине, не было. "Олег!" крикнула я на всякий случай, ведь по моим подсчётам я ушла недалеко. Ответом мне была тишина. "Рах, ты где?" позвала я бобра. — Что тебе? — буркнули сзади. — Знать тебя не знаю. — Это плохо, — пробормотала я. — Ну да ладно. Меня лес прислал. Из другого мира. Вот. Веди к хозяйке. — Вот еще! — возмутился Бобер. — А вдруг ты шпион темного властелина, а я тебя прямо к хозяйке? — А я Лиске расскажу о том, что ты с барсуком фрукты забродившие ешь, хотя сам клянешься, что плотину строил. — Да. фыркнула я. «Да как ты? Откуда?» Рах подавился воздухом. «Веди, говорю», рассмеялась я. «Тут недалеко должно быть». «Да я тебя волкам на съедение отдам», возмутился уличенный во лжи бобер. «Кому? Ветру? Он не ест человечину», отмахнулась я. «Веди, говорю, или... Погоди!» Я прикрыла глаза и мысленно зашептала желание. Помнится, именно так работала моя магия. И минуты не прошло, как у меня в руках возникла волшебная палочка. Хочу, чтобы в лесу все вспомнили, кто я такая, проговорила я, взмахивая палочкой и поворачиваясь к зверю. Рах нахмурился, недоверчиво посмотрел на меня, а потом: "Хозяйка, а ты чего это на самой границе леса делаешь?" "Ох, чёрт!" буркнула я, вспоминая, что метлы-то у меня тоже нет. А как мне добраться до их пластилина? Подняв палочку, пробормотала: "Хочу вернуть то, что было утеряно. Одного не учла, что помимо метлы, ко мне может вернуться всё, что я когда-либо потеряла. Мать моя бобриха", пробормотала я, когда вокруг нас появилось гора вещей: от любимой куклы, с которой я играла в 4 года, до носка. К счастью, метла тоже появилась. Надеюсь, организма это не коснулось, нервно хихикнув, сказала я, вспомнив про девственность. Оседлав метлу, я нежно погладила древко и шепнула: "Отнеси меня домой". Метла замерла на мгновение, а затем стрелой пустилась вдаль. Спустя пару минут я уже стояла возле дома. Именно таким я его увидела в первый раз. Избушка. Хозяйка, ты где? Крикнула я толкая дверь. "Чего тебе?" притворно крихтя отозвалась женщина. "Так замену тебе прислали", фыркнула я. "Лес притянул вот. Откуда знаешь?" прищурилась хозяйка. "Очень долго объяснять", усмехнулась я. "Если не веришь, спроси у леса". "Верю", хозяйка махнула рукой. "Всё же не просто так век тут куковала. Проходи". Сейчас объясню кое-какие правила. Не надо, отмахнулась я. Можешь лететь путешествовать. Не обращая внимания на шокированную старушку, я подошла к стене и призвала волшебную палочку. Хочу телевизор, заявила я, взмахивая рукой. Как только техника появилась, я скомандовала: "Покажи дворец тёмного бластелина". "Зачем это тебе дворец?" прищурившись, спросила женщина. Ай на свадьбу посмотреть хочешь? Я ошеломлённо посмотрела на хозяйку, а затем перевела взгляд на экран. Перед алтарём стоит девушка красивая, с длинными рыжими волосами. Она счастливо улыбается Адриано, который стоит на помосте, а он он смотрит на неё с нежностью. Сердце защемило от боли. Нет, нет, так не должно быть, не должно. «Ну, я полетела?» – спросила хозяйка, не до конца понимая, как ей поступить. Я не ответила, призвала метлу и рванула к Адриану, ведомая праведным гневом. «Он должен был, он обязан меня вспомнить, меня даже Рах вспомнил, и Адриан не отменил свадьбу, но ну, я ему покажу сейчас». Я даже не подумала тормозить перед витражным стеклом, лишь пригнула голову, чтобы не поранить лицо осколками. Я сейчас и ему в лоб дам, и ей прыщ на носу выращу. Надо же, жениться надумал, и не на мне!» Увиденное заставило меня резко остановиться в паре метров перед алтарем. «А вот и Ольга пожаловала!» – усмехнулся жених, поворачиваясь ко мне. «Ты еще кто такой?» – буркнула я, разглядывая незнакомого мужика. «А кого ты расколдовала, не помнишь?» – усмехнулся тот. А я чуть на землю не осела от неожиданности. Лавир? Да, хозяйка, познакомься с моей невестой. Лавир взял девушку за руку и подвёл ко мне. Ольга, это Оливия, та самая ведьма. Приятно познакомиться, пролепетала я. Простите за Я махнула в сторону разбитого витража. Думаю, казна не понесёт сильных потерь, раздался насмешливый голос. Прости, пискнула я и наконец посмотрела на Адриана. Я просто Ты думала, что женюсь я? не спросил, а констатировал мужчина. Угу. Не стала я отпираться. Ревнуешь-таки, довольно фыркнул мужчина. Я промолчала, залившись краской стыда. Предлагаю всё же провести церемонию, поторопил нас Лавир. А я совсем не одета для праздника. Шупнула я растерянно, глядя на Адриана. Это не проблема. Сзади раздался знакомый голос Верховной. Я обернулась именно в тот миг, когда женщина взмахнула рукой. В ту же минуту на мне появилось шикарное золотистое платье. Думаю, для невесты повелителя подойдёт именно такое. Простите за прыщ, пискнула я, опуская глаза. Ничего, отмахнулась Верховная. Какой бы ведьмой я была, не умею я сводить фрумкулы. Идёмте, нам пора. Мы пришли к алтарю. Я немного подумав, встала по правую сторону от Адриана, верховная по левую. Как только молодожёны, взявшись за руки, посмотрели на нас, Адриан заговорил: "Сегодня я хочу благословить на брак Оливию и Лавира властью данной мне богами. Я повелеваю считать брак признанным и нерушимым. Чтобы союз ваш был крепок и многодетен, чтобы любовь ваша была верна и предана. Объявляю вас мужем и женой. Я думала, что Адриан сейчас прокричит горько или же просто обявит поцелуй, но тут Оливия повернулась к верховной и низко поклонившись, сказала: "Матушка, прошу вас благословить наш брак. С радостью дитя, мягко ответила ведьма. Властью данной мне богами, повелеваю считать брак признанным и нерушимым. Ваша жизнь будет долгой и процветающей, а ваша любовь всепоглощающей. Объявляю вас мужем и женой. Хозяйка зачарованного леса. Ко мне повернулся Лавир и склонил голову в знак уважения. Прошу вас благословить наш брак. Это ритуал Поняла я. Властью данной мне богами, повелеваю считать брак признанным и нерушимым. Желаю вам крепкого семейного счастья, чтобы дети радовали, а судьба благоволила. Объявляю вас мужем и женой. На последних словах мой голос дрогнул, а по щеке скатилась слеза умиления. Лавёр повернулся к невесте и откинул с лица Оливии вуаль. Улыбнувшись девушке, он поцеловал её нежно. Так осторожно, словно целует драгоценность. Поздравляю, пискнула я, понимая, что на большее меня не хватит, разревусь. Лавюр отпустил невесту и заключил меня в объятие, шепнув на ухо: "Спасибо тебе за этот шанс. Я всё помню. Вас убить или поздравить?" донеслось извитильное откуда-то снизу. Я опустила голову и едва не расхохоталась, увидев голума. Вот же исключительно поздравить, фыркнул Лавир, а потом сделал то, на что не решался никто. Он опустился на корточки и погладил кота. «Ну что, отмечать?» – хлопнув в ладоши, спросил Адриан. «Мы радостно закивали, намереваясь эту свадьбу отметить так, чтобы помнить о ней всю жизнь».